Глава 29. Холд. Месяц спустя. Это была ужасная идея. Худшая из возможных. Мы с Эйден съехались несколько недель назад и решили организовать у себя ужин на день благодарения. Собралось много игроков команды, те, у кого семья живет далеко, и те, кто еще не обзавелся семьями. Ну, собрались все, кроме Брауна. Мы с Иден решились и пригласили наших мам, потому что они еще не успели познакомиться. И, откровенно говоря, мы оба хотим поскорее с этим покончить. Пока все идет немного неловко, но мы с Иден проходим через это вместе. «Боже мой, индейка!» — кричит Иден из кухни. Теперь, почувствовав запах дыма, я поворачиваюсь и несусь туда. Окинув быстрым взглядом комнату, где собрались наши гости, понимаю, что паники Иден, кажется, никто не заметил. И тихонько пробираюсь на кухню, чтобы проверить, как она. Когда я добираюсь до места, из дверцы духовки валит густой черный дым, и Иден захлопывает ее. Когда она поворачивается ко мне лицом, я вижу написанное на нем разочарование. Ее нижняя губа дрожит и я обхватываю ее щеки ладонями, касаюсь губ большим пальцем. Все испорчено, со вздохом сетует она. Эй, плюнь на это, дорогая! Но я поцелуем заставляю ее замолчать. Ничего не испорчено. У меня есть план. Я подмигиваю ей. Просто дыши. Она делает глубокий вдох через нос и слегка покашливает, ведь кухня действительно полна дыма. Я отпираю, затем распахиваю окно, надеясь, что хотя бы слабое проветривание поможет. «Какой у тебя план? Заказать пиццу? Все закрыто. Холт, мы облажались». Она драматично вскидывает руки. Иден выглядит так, будто вот-вот расплачется. И я знаю, что на самом деле дело не в индейке. Я знаю, она хотела, чтобы сегодняшний день прошел идеально. С тех пор, как умер ее дедушка, она чувствовала прессинг из-за очень большой ответственности, свалившейся на нее. И я знаю, что она терпеть не может, когда выглядит глупо перед своей матерью. Вот почему сегодня я не собирался оставлять что бы то ни было на волю случая или позволить чему-либо пойти не так. И да нужно напомнить, что, как я уже не раз говорил ей, я всегда буду защищать ее. «Холд», — умоляет она. «Я оставляю на ее полных губах быстрый поцелуй». Ладно. «Итак, я увидел один флаер того модного продуктового в квартале отсюда. Он тебе нравится, как мне помнится». «У Флейшмана?» Ее брови сходятся на переносице. «Точно, да. У них была реклама запеченных индейк ко дню благодарения. Я заказал одну на всякий случай». «Ладно, это еще хуже, чем сожженная мною индейка. То, что ты знал, что я потерплю неудачу». Нахмурившись, я качаю головой. «Все не так». Ее глаза распахиваются, мы встречаемся взглядами. «Тогда как ты вообще объяснишь это?» Она упирает руки в бока. Я сжимаю ее плечи. Я знаю, сколько едят хоккеисты. Просто подумал, на всякий случай, если нам понадобится еще еда. Знаешь, как спицы, которую пришлось заказывать в прошлый раз, когда ты пригласила парней в гости. О, она смягчается, ее губы приподнимаются в улыбке. Да, это было... Спасибо. Наверное, это была хорошая идея. Я улыбаюсь ей в ответ. Это правда. Но как мы... Еще раз быстро ее целую, поскольку сейчас мне чертовски приятно быть ее рыцарем в сияющих доспехах. Аспан заберет ее по пути сюда. Она будет с минуты на минуту, и все уже приготовлено, так что нам останется лишь разложить их по тарелкам. Их. Она снова вскидывает брови. Я переминаюсь ноги на ногу. Ну, я на самом деле заказал две индейки, еще три тыквенных пирога и гарнир из картофельного пюре. Иден в шоке. И это все? Я пожимаю плечами, окидывая ее застенчивым взглядом. Еще ветчина, соус и две дюжины чесночных рулетиков. Она смеется. «О, боже мой, ты сумасшедший, но я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». Иден смотрит на кухонный островок, указывая на разложенную там еду. «Но я испекла шесть яблочных пирогов и два тыквенных». «Я знаю, милая. Опять же, это просто на всякий случай. Хоккеисты съедают около шести тысяч калорий в день, когда идет сезон». Она должна это знать. В конце концов, именно она однажды рассказала мне об этом. Иден закатывает глаза и пересекает кухню, чтобы выключить плиту. Я пользуюсь моментом, чтобы полюбоваться ее задницей. Прекрасный вид, что тут сказать. Когда через несколько минут появляется Аспен, я отвлекаю маму Иден парой интересных вопросов о диете Йошицу, узнавая больше, чем мне хотелось бы, тогда как Иден и Аспен прокрадываются на кухню, чтобы достать еду из пластиковой упаковки и жестяных контейнеров, и сервировать блюда. Несколько минут спустя мы все сидим за двумя длинными столами, уставленными в гостиной. Иден сама украшала их. На прошлой неделе она, невероятно взволнованная, позвонила мне из магазина рукоделия, где нашла искусственные сосновые ветки, осенние листья, миниатюрные тыквы, сосновые шишки и целую кучу белых свечей. Каким-то чудом она превратила это все в искусно выглядящие украшения для центра каждого стола. Весьма впечатляюще. Я сижу рядом с Иден, а наши мама устроились напротив, все еще болтая. Тема на этот раз «Лучший салон маникюра». Парни расселись за двумя столами. Неудивительно, что Алекса нет. У нас с ним вовсе не вражда, но давайте просто скажем, что ситуация по-прежнему неловкая. Уайлд садится рядом с Иден, а Лестер Аспен напротив него. Святош отодвигает стул рядом с моим, и, как только все усаживаются, Иден встает и складывает руки перед собой. «Ну, ребята», — говорит она, вдруг рассмеявшись, «кто бы мог подумать, что в конце концов мы окажемся тут». Несколько парней смеются. «Я знаю, она не имеет в виду тут буквально, за столом на ужине в честь Дня Благодарения, а тут, в этих глубоких отношениях, в такого рода дружбе и командном товариществе, которые сформировались так неожиданно. Она права. В этом сезоне все сблизились, и все благодаря ей». Очевидно, что команду связывают крепкие узы, позволившие ей подняться на вершину в своем дивизионе. А что касается меня, Иден — весь мой мир, и это последнее, чего я ждал, когда вошел в ее кабинет в тот день после подписания нового контракта. Но стоит признать, мне есть за что быть благодарным в этом году. Я очень счастлива называть эту команду своей и благодарна, что вы все решили быть здесь сегодня и провести этот день со мной. Ваше здоровье! Иден поднимает в тосте свой бокал с водой. Во всей комнате эхом разносится «Ура!» и «Счастливого дня! Благодарение!». И тут пара игроков встает. Сначала это просто Святоша и Ривс, за ним следуют Люсьен, Майлз и Тейт, а потом встают все-все девять хоккеистов, собравшихся здесь сегодня. И все они смотрят на Иден. Я ожидал, что они набросятся на еду, едва Иден закончит тост, но вместо этого повисает тревожная пауза, и я не уверен, что происходит. Светоша проводит ладонью по затылку, глядя немного смущенно. «Мы... Э, мы с ребятами подумали, что хотим кое-что сказать». Он кивает Ривзу. Ривз начинает с уверенной улыбки. «За поддержку с первого дня!» «За решимость, непревзойденную!» — серьезно говорит Люсьен, многозначительно глядя на Иден. Я нахожу под столом ее руку и сжимаю. Прекрасные глаза широко распахнуты, на губах застыла легкая улыбка, но в то же время она смотрит удивленно, как будто это последнее, чего она ожидала. «За совершенство во всем и всегда», — поет Тейт. «И за то, что тебе не плевать», — говорит Майлз, вызвав несколько коротких смешков. «Лучше нет никого, чтобы нас направлять, вашу мать», — заканчивает Светоша. «Вашу мать?» — спрашивает Уайлд. «Я хотел рифму», — шепчет Светоша, чем вызывает новый смех. «Заидан!» — кричат все одновременно. Я поднимаю свой бокал в тосте за неё, а затем наклоняюсь, чтобы украдкой поцеловать. Кажется, твоя хоккейная команда только что сочинила тебе поэму. В глазах Идан блестят слезы, когда она смотрит на меня и кивает. Мне тоже так кажется. Даже мама Иден выглядит ошеломленно их продуманным выступлением. «Я всех вас люблю, но из-за вас, придурки, у меня тушь потекла», Смеется Идан, вытирая глаза салфеткой. Парни посмеиваются, некоторые выкрикивают, мы тоже тебя любим. «А теперь принимаемся за еду», приказывает она с еще одним нервным смешком. Что они и делают, все с удовольствием набрасываются на еду. Я едва успеваю разделывать индейку, а ветчина исчезает в мгновение ока. Эти ребята талантливы не только в игре в хоккей, но и что касается полного поглощения продуктов. Камила и Люсьен задают вопрос о некоторых незнакомых для них блюдах. Запеканка из батата с зефиром, кажется, их забавляет, хотя Люсьен накладывает себе вторую порцию, ухмыляясь, пока ест. Хорошо. Пироги нарезаны, кофе подан, и все очень вкусно. Каким-то чудом у нас осталось много пирога. Когда я оглядываю комнату, вижу Иден в центре оживленного разговора о рейтингах и турнирных таблицах и о том, какой пирог лучше — тыквенный или яблочный. Не могу удержаться от улыбки. Я рад за нее. Однажды, во время одного из тех пресловутых ночных разговоров после секса, знаете, когда легко потерять бдительность, она призналась, что у нее не так много друзей. Она открылась мне, тихим голоском, будто раскрывала мрачную тайну. И, возможно, так оно и было, ведь меня чертовски потрясли ее слова. Все, кто знают Эйден, влюбляются в нее и, скорее всего, считают, что она слишком хороша для них. Я не мог понять, почему она с таким трудом заводит друзей, ведь она дружелюбная, открытая, яркая и красноречивая. Но, видя ее тут, сейчас, в окружении шумной команды хоккеистов и сотрудников команды, я вижу, что она нашла свою семью. Эта команда сделает для нее что угодно. Может быть, она просто ждала нужных людей и теперь нашла их? Мы поддержим ее, несмотря ни на что, и в захватывающих победах, и в горьких поражениях. Мы разглядели ее сквозь призму обидчиков и критиков, и будем рядом с ней, чтобы отпраздновать хорошие времена, как сейчас. Как бы я ни жаловался, сегодня мне есть за что быть благодарным. Мать Иден вернулась в США на праздники, что, я думаю, втайне обрадовала Иден, и каким-то чудом ее мама и моя действительно поладили». Иден смеется над словами святоши, а затем смотрит на меня, одаривая самой ослепительной улыбкой, от которой у меня в груди все сжимается. Именно в этот момент я понимаю, что мне чертовски повезло быть тем парнем, который оказался рядом с ней. Я с радостью останусь здесь навечно, позволив ей быть в центре внимания и сиять, словно звезда, как и пристала такой девушке, как она. Ведь нет ничего лучше красивой женщины, которая меня любит. Куча пирогов, сгоревшие индейки — и грубких хулиганистых хоккеистов, декламирующих ужасные стихи.